Его не печатали, вернее, его только переиздавали. Его не обижали, но не видя себя в печати, он как бы оглох. Он был в положении композитора, который не слышит в оркестре мелодии симфонии, которые он создал. Его оглушили на десятилетия. Всё было живо открыто. Собрались у него книги, большая и невероятно разнообразная библиотека. Медики говорят, что когда сосуды сужены склерозом, при надлежащем употреблении сосудорасширяющих средств расширяются капилляры, и организм находит обходные пути для крови. Была эпоха культ личности. Трудно было писать о современности. Вопросы истории не по воле авторов и не по их хитрости заменяли вопросы современности. Кросс-анализа обходил запреты и поступала не прямо, но писали о том, что происходит и что должно происходить. Очень часто в заказных вещах в результате появлялась объективная истина, потому что искусство, талант, а главное время обмануть нельзя, и прикажать ему тоже нельзя. Вот происхождение странной библиотеки Всеволода. Он хотел понять старую Россию по случайным свидетельствам, понять её точно. без пристрастно. Тут я вспомню один разговор с Горским. Как-то раз Алексей Максимович прочёл одну статью Троцкого. Дело шло о концессиях. В той статье, не помню её точного названия, предлагалось разделить Россию на квадраты в шахматном порядке. Одни квадраты будут продолжать опыт социализма, а другие станут развиваться в руках концессионеров. Алексей Максимович сказал чёрными от негодования губами у меня через эти квадраты в волгу течёт для него страна её история были неразделимой реальностью для троцкого страна была карта которая не только мысленно разделяется на географические секторы но может быть нарезана так как в старину резали земли при заключении мирных договоров Писатель прокладывает свой путь через мир. Это тропы в лесу, они огибают деревья и сходятся. Следы троп — не только письма о поездках, но и книги, которые мы читаем. Книги по истории, летописи, путешествия, исторические романы. Все, что не собирается обычными библиофилами, было собрано Всеволодом Ивановым у него в городской квартире в Лаврушинском переулке и у него в Переделкине на даче. Мы жили с ним на одной лестнице. Вход был украшен порталом, он и сейчас остался камень крепкий, лабрадор. Портал такой высоты, что в такой вход может въехать не то что катафалк, но даже подъёмный кран. Дом огромный, серый, против Третьяковской галереи. Квартиры хорошие и люди хорошие. Жили на одной лестнице Семён Лот Иванов и Илья Оренбург, и Седин и Бехер. и Сильвининский, и много других любопытных людей. Ходили мы друг к другу редко. Я приходил, смотрел старые книги, рассказывал о своих ненаписанных книгах и о том, что узнал из неисследованного до конца великого и бурного океана русской литературы. У Всеволода была большая квартира, большая семья, мебель хорошая и такая, какой больше не встретишь в других квартирах, не повторяющаяся. В большом столе из корейской берёзы, удобном и вместительном, лежали непринятые рукописи. Издавали и переиздавали партизан. В театре шёл бронепоезд. В столе лежали написанные, не принятые пьесы. Все влад был заключён в своём прошлом, при жизни произведён в классике. У входа в его жизнь поставили каменные ворота из лабрадора Через ворота дяди Леонтия виден был Иртыш, изба Леонтия осталась такая же, и он мог пойти к соседям, лабрадор загораживал жизнь. Написал все в одну вещь про Гражданскую войну, называлась она Пархоменко. Её начали делать, переделывать, редактировать. Редактор нализала на редактуру как чешуя, как краска на краску. Шелушилась краска. и у нас появились ставки, и появился герой, которого никогда не было там, где был Пархоменко. Он везде стоял каменный и усатый, ведесущий